Я обязательно провел бы рукой по перилам веранды, по шероховатым хлопьям остатков краски. Отколупнул бы их. Подержал ладонь на нагревшихся за день досках пола. Поковырял плетёный стул, на котором сижу. Потеребил бы край свисающей со стола клеёнки. изнанке я совершаю столько лишних движений, что наверняка всех вокруг нервирую. Я ненавижу это место, я с трудом его переношу. Единственное, что меня примеряло с ним — живые руки. Слепой придвигает мне чашку. Но, говорит он, — у тебя были вопросы». Я смотрю на дорогу, пересекающую поля. Голая серая лента. Ни одной машины, никакого признака жизни. Интересно. Это та же самая дорога по обочине, которой мы тащились в прошлый раз с лордом. Слепой терпеливо ждет, но ему ли не знать, что наизнанке все вопросы теряют смысл? А я так о многом хотел спросить. Стервятник, лорд, черный его автобус, македонский, горбач, лэри.